Глава 26. В Риме на Марсовом поле около дома Жуяни стал бродить таинственный незнакомец. С большим участием расспрашивал он прислугу о принцессе, занимавшей этот дом, и отзывался о ней с крайней почтительностью. Это передали принцессе. Она встревожилась. В беседе с Аббатом Рокотане она высказала подозрение, что незнакомец, бродящий под ее окнами, тайный агент из Петербурга, и просила передать кардиналу Альбане ее просьбу приказать римской полиции разузнать о нем. Абат отказался передать это Альбане, говоря, что кардиналу неприлично вмешиваться в такое дело, и посоветовал обратиться лучше к триерскому посланнику. Но граф Ланьяска в это время только что отказал принцессе в деньгах, и она не хотела более обращаться к нему со своими просьбами. «Я приму этого незнакомца», — сказала она в досаде Аббату, и действительно приказала принять у себя бродившего под окнами таинственного человека. Он был допущен к ней и самым почтительнейшим образом отрекомендовался лейтенантом русского флота Иваном Христиником. Графиня Пинеберг приняла его недоверчиво. Она не высказывалась ему и тогда, как Христоник стал уверять ей о светлости о преданности к особе ее графа Алексея Григорьевича и о живейшем участии, какое он принимает в ее положении. Она прекратила разговор, заметив, что графу надобно высказываться яснее. На другой или на третий день является к принцессе англичанин. Банкир Дженкинс, предлагая ей сколько угодно денег, он только что получил об этом поручение из Ливорна от сэра Джона Дика, который, как видно, не замедлил исполнить просьбу графа Орлова. Понятно, что принцесса несказанно обрадовалась такому предложению, вероятно думая, что Дженкинс явился к ней по поручению Гамильтона. Но когда тот сказал ей, что русский генерал-граф Орлов поручил ему открыть кредит графине Пинеберг, подозрение блеснуло в голове ее. И несмотря на то, что она крайне нуждалась, сказала банкиру, что не имеет надобности в его помощи. С улыбкой откланялся ей Дженкинс. Он знал, что графиня Пинеберг разыгрывает комедию, что она вся в руках ростовщиков, что полиция уже начинает предпринимать решительные против нее меры – По просьбе кредиторов. Было над чем призадуматься принцессе. Послав к графу Орлову письмо из Рагузы, она так долго ожидала объявления своего манифестика, стоявшему на Ливорнском рейде русскому флоту, что, наконец, несмотря на всю свою легкомысленность, могла прийти к заключению, что предложение ее отвергнуто Орловым» и что ей не только не должно надеяться на него, но следует опасаться всем известной его предприимчивости. Эти опасения, по всей вероятности, были причиной как холодного приема Христеннику, так и отказа Дженкинсу. Но хитрую принцессу перехитрили. Христенник сообщил графу Орлову о сделанном ему приеме и получил от своего начальника новые наставления – До Орлова дошли верные известия о характере самозванки. «Свойство она имеет отважное», – доносил он императрице, – «и своей смелостью много хвалится». Этим-то самым свойством характера принцессы и задумал граф Орлов увлечь ее в расставленные сети. Он не ошибся в расчете. Января 27-го Христоник писал принцессе, что получив от графа Орлова письмо, о котором нужно переговорить с ее светлостью, он просит назначить ему день и час приема. Принцесса колебалась. Не отвечая Христонику, она послала на другой день через аббата Рокатани еще письмо к кардиналу Альбане, прося у него хоть одну тысячу червонцев. Кардинал прислал уклончивый ответ – Полиция между тем грозила. Принцессу хотели завтра или послезавтра арестовать за долги. Денег не было, положение безвыходное. Она решилась принять христонека. Кастера говорит, что при этом свидании христонек, от имени Орлова сказал ей, что граф, признавая ее за дочь Елизаветы Петровны, «Предлагает ей свою руку и русский престол, на который он возведет ее, произведя в России возмущение, что сделать нетрудно, ибо народ недоволен Екатериной». В удостоверение своих слов Христенек показал письмо Орлова. Оно было написано по-немецки, чтобы принцесса могла понять его. Она поверила обману и сделала решительный шаг к своей погибели. Склоняясь на убеждение христоника, она послала с курьером письмо Карлову, в котором извещала, что письмо его к лейтенанту дает ей смелость ехать в Пизу и с полной доверенностью верить ему свою судьбу. «Желание блага России», — прибавляла она, — «во мне так искренно, что никакое обстоятельство не в силах остановить меня в исполнении своего долга». В заключение она сказала, что месяца через полтора она ожидает получения значительных сумм, а до тех пор просит снабдить ее двумя тысячами червонцев на поездку, так как скорое свидание с графом в Пизе она считает необходимым. Через день Дженкинс вручил ей две тысячи червонцев. Затем он уплатил все ее римские и венецианские долги, на что, по словам польского резидента Дантичи, Употреблено было 11 тысяч червонцев. В января 31-го принцесса уведомила кардинала Альбани, что обстоятельства ее изменились, и она дней через 10 выезжает из Рима с тем, чтобы оставить мир и посвятить жизнь свою Богу. И спрашивая кардинальского благословения на такой подвиг, она просила о возвращении посланных к Альбани документов. Но аббат Ракатани сказал ей, что бумаги для большей безопасности кардиналам сожжены. Кардинал и принцесса взаимно обманывали друг друга. Документы были целы. А она о монастыре и не помышляла. Впрочем, 3 февраля она сама объявила Абату, что отречение ее от света окончательно еще не решено. Но что она на днях уезжает из Рима, по совету графа Орлова, оставляя фамилию графини Пинеберг и что вообще дела ее неожиданно приняли очень хороший оборот. Вероятно, по совету Орлова, переданному через Христеника, принцесса никому не сказывала время, никому не писала, что она едет к нему в Пизо, и что он принимает деятельное участие в ее предприятии. К Дантиче она писала, что, следуя его совету, она едет в Германию. Другим говорила про монастырь. Сами домашние ее не знали, наверное, об ее намерениях. Простившись 10 февраля с сабатом Рокотани и сделав ему дорогие подарки, принцесса утром на другой день под именем графини Селинской в двух экипажах поехала из Рима. Ее сопровождали Доманский, Черномский, Франциско Мешеде и несколько слуг. Раздав щедрую милостыню нищим, собравшимся у церкви Сан-Карло, она при шумных благодарных криках толпы поехала по Корсо к флорентийской заставе и выехала из вечного города. Следом за ее экипажем ехал христенек.